индекс страха и упрека. Если цены на колы высоки, хочется узнать почему, и насколько они высоки по сравнению с прошлыми годами. Может быть это потому, что люди думают, что их с большой вероятностью можно будет исполнить, так ведь? Или если кол вне денег дорогой, значит люди думают, что сигма базовой акции слишком высока. Таким образом, подразумевая волатильность, это мнение опционного рынка насчет того, как изменчива будет цена акции между сегодняшней датой и датой исполнения Чикагская биржа придумала индекс ВИКС, его еще называют индексом страха. Они подсчитали, основываясь на ценах опционов, мнение рынка производных касательно волатильности акций. Попытались узнать, что за информацию дают нам текущие цены на путы и колы. То есть ВИКС – это сигма из уравнения Блэка Шоулза. Хотя биржевая формула учитывает взвешенные цены сразу многих опционов вне денег, суть это не меняет. Говоря умным языком, это ожидание будущего стандартного отклонения цен на акции из индекса S&P500, индекса на 1 месяц, умноженного на корень из 12, потому что им нужен годовой показатель. Почему они умножают ее на корень из 12? Потому что вспомните правила корня из портфельных вычислений. Цены акций не зависят друг от друга от месяца к месяцу, поэтому годовое стандартное отклонение будет в корень из 12 раз больше сигмы одного месяца. Потом она умножается на 100, чтобы получить нечто похожее на проценты. В 1986 году подразумеваемая волатильность была около 20%, но в один прекрасный день 1987-го, я вам про него рассказывал, тогда рынок упал на 22%, прыгнуло до 60%. Опционные рынки обосрались, цены на колы выросли до облаков, потом вернулись. То есть люди реально запаниковали. Был еще всплеск на азиатском кризисе в середине 90-х. В Корее, Индонезии, Тайване и Гонконге было тяжко. Трейдеры думали, что может произойти нечто страшное. Опционы внезапно подорожали. Был всплеск и в 2008-м, но ну, про тот вы помните. Тогда упали лемоны и чуть не утянули за собой весь мир. Это был внезапный и чрезвычайно опасный момент. С 1987 -го года это было самое знаменательное событие на рынке. Нельзя понять, был ли график подразумеваемой волатильности прав или виноват, люди реагировали на информацию, и реакция отражалась в ценах. Были ли они правы в том, что переволновались? Неизвестно. Но очевидно, что волнение было, что-то же привело к скачку цен. Но можно посчитать реальную волатильность индекса, и она удивительно стабильна на протяжении многих лет. Очень интересен тот факт, что на рубеже 20 21 веков Вола примерно такая же, как и на рубеже 19-го и 20-го. Даже удивительно, как стабильны эти паттерны. Было одно аномальное событие, которое вспучило все расчеты. Это, конечно, Великая депрессия. Людей совершенно опрокинул крах 1929 -го года. Это привело к десятилетию бешеной волатильности. И не только в США. По всему миру. С тех пор такого не повторялось. В 1974-м... Цены на нефть были стабилизированы американской госкомиссией, но ОПЕК зашевелился и вообще начал создавать новую реальность с государственным картелем во главе. Это вызвало страх и мощный подъем волатильности на фондовом рынке. Последний финансовый кризис 2008 года на втором месте по волатильности после Великой депрессии. Он был не так-то давно. И мир был на волоске от второй адской пропасти. В большой опасности. Когда вы собирались на пенсию? Не выбрали еще хоспис? Ну, допустим, лет через сорок, окей? Okay? Вся жизнь впереди. Как будет вести себя волатильность на протяжении этого времени? Судя по предыдущим графикам, все будет довольно стабильно. Вроде не такой уж большой период. Второй депрессии можно не дождаться. Поэтому и black с Шоулзом подразумевали нормальное распределение движений и цен. И именно поэтому нельзя на них все время полагаться. Теория Блэка-Шоулза очень элегантна и полезна, когда все спокойно и нормально. Но в голове постоянно надо держать, что внезапно может прийти любой кризис, и тогда грош цена всем этим теориям. На черных лебедей их формула реагирует плохо, так что по большому счету ее можно засунуть в задницу.